Папеньки вашего, как и известно вам, я совсем не имел чести знать. Позвольте, сударыня, кто-то громко захохотал. А в ваших беспрерывных распрях, Сомали Ивановны, я участвовать не намерен. Я по своей надобности и желаю объясниться немедленно с пачерицей вашей Софьей Ивановной. Кажется, так -с? Позвольте пройти с...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 Я же вас приглашаю в интересах беднейшей родственницы вашей. Я же представляю вам посильное подаяние мое в десять рублей. А вы же тут же, сейчас же, платите мне за все это подобным поступком. нет это уж нехорошо Необходим урок -с. Рассудите же. Мало того, как истинный друг ваш прошу вас, ибо...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 и огненным взглядом смотрел на нее. О, Господи, вырвалась у Сони! — Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас, пошлите по камест за дворником. Тихо и даже ласково проговорил Лужин. — Гот дэр Я так и знал, что она вороваль! — всплеснула руками Амалия Ивановна. — Вы...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 Екатерина Ивановна истерически захохотала. «Видали вы, дурака?» Бросалась она во все стороны, показывая всем налужина. «Как? И ты тоже?» — увидала на хозяйку. «И ты туда же, колбасница, подтверждаешь, что она вороваль подлая? Ты прусская куриная нога в кринолине. Ах вы! Ах вы!» «Да она...»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 Это ты-то на то, что она кроткая рассчитывал. Ты на это-то понадеялся. Да и обрат зато бойкая, оборвешься. Ищи же, ищи, ищи, ну ищи. И Катерина Ивановна в выступлении теребила лужено, таща его к соне. «Я готов, я отвечаю, но уймитесь, судариня, уймитесь, я слишком вижу, что вы бойко». «Это, это, это как жес? бормотал Лужин, – это следует при полиции, хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Я готов, но, во всяком случае, затруднительно мужчине по причине пола, если бы с помощью Амали Ивановны, хотя, впрочем, так дело не делается, это как же, –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 басая пойдет а вам отдаст коли вам надо будет вот она какая она и желтый табелет получила потому что мои же дети с голоду пропадали себя за нас продала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 Все пожалели несчастную. По крайней мере, Петр Петрович тотчас же пожалел.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 она обнимала и целовала соню как безумная дети тоже обхватили со всех сторон соню своими ручонками а полечка не совсем понимавшая впрочем в чем дело казалось вся так и утопала в слезах надрываясь от рыданий и спрятав свой распухший от плача хорошенький личико на плече сони как это низко раздался вдруг громкий голос в дверях пётр петрович быстро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 Да, мимоходом зашел прежде в номер госпожам Кабалятниковым, чтобы занести им общий вывод положительного метода и особенно рекомендовать статью э, Пидорита, а, впрочем, э, тоже и Вагнера. Потом прихожу сюда, тут вон какая история. Ну, мог ли, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если б я действительно не видал, что вы вложили ей в карман сто рублей?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 Свизгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватую. «Долой из квартир! Сейчас марш!» И с этими словами начала хватать все, что не попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол.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 А Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что не попадалось ей на пол, и буянила. Жильцы горланили, кто влез, кто подрова, иные договаривали, что умели о случившемся событии, другие ссорились и ругались, иные затянули песни. А теперь пора и мне, подумал Раскольников.